2896 год от Великого Исхода. Ночь с 21 на 22 день месяца Лебедя. Аргонда. Керженевьев. Из задумчивости сигнора Аршо-Жуая вырвал конский топот и крики. Сначала недоуменные, а потом злые и растерянные. Кричали у входа в лагерь, видимо, там что-то произошло. Второй маршал Эфраны был не из тех, кто не обращает внимания на мелочи так как из них вырастают как крупные удачи, так и здоровенные неприятности. Ипполит быстро, однако, с достоинством направился к источнику шума, но обнаружил лишь дозорных, один из которых с недоумением держал перевитую алой лентой охапку шиповника. Как оказалось, из темноты на полном скаку вылетел всадник в развивающемся плаще, пронесся между растерявшимися стражниками, бросил старшему проклятый букет и умчался. Аршажуаи недоверчиво уставился на цветы. Судя по всему, они были сорваны совсем недавно и где-то поблизости. Лента была шелковой, дорогой и очень хорошей. Маршал глупейшим образом несколько раз встряхнул подарок. Из него ничего не выпало. Солдаты с интересом смотрели на манипуляции своего командира, который под их взглядами начал закипать. От начальственной выволочки бедняк спас новый всадник. У этого цветов не было. Осадив коня, Карнет со значком полка красных голубей срывающимся голосом доложил, что на их отряд было совершено нападение. Несколько тысяч всадников с дикими воплями налетели со всех сторон, топча и круша все, что попадалось на пути. «Это были Атэвы», — повторял гонец. «Атэвы!» «Язычники, больше некому. В красных плащах. У них кони прыгают, как кошки. Они сожгли все, что горело». Распугали и увели половину лошадей. Нам не на чем ехать. Не на чем переправляться. Сигнор Рашо убит. Сигнор Таргау убит. Сигнор Франюэль ранен. Придите в себя, Корнет. Маршал с трудом удержался от того, чтобы дать перетрусившему щенку за трещину. Иногда это помогает, но сейчас это выглядело бы слабостью. «Позовите сюда сигнора Гашона. Переправиться в Керженевьев мы не смогли. Что ж, пойдем вверх по реке к поросячьему броду. Этот мост разрушить не под силу никому. Благо стоит дикая жара. А вы... Аршу с презрением посмотрел на гонца. Сигнор Гашон примет командование над красными голубями и, надеюсь, научит вас уму-разуму. А эти розочки возьмите и передайте вашему бывшему полковнику. Он их заслужил.